Глава девятнадцатая. Шин. Новость о мертвой драконице расстроила Шина. Лейтенант подписал акт и отправил его на подтверждение старшему. зердан не появлялся. Под потолком питомника жужжали дроиды, восстанавливали поврежденный купол. На всякий случай одну половину потолка оставили открытой. На тот случай, если Зердан решит вернуться. Шин не знал, тоскуют ли драконы по сородичам. Над эмоциональной составляющей жизни рептилий он никогда не задумывался. Хотя сейчас, когда лейтенант смотрел на обитателей, ясли понимал, что нужно было уделить этой теме больше времени. Десять дракончиков полукругом расселись возле угла, где еще вчера пряталась мертвая драконица, и тихонько ыкали. Один из них крутил в лапах кусок серого гребня, вырванного из хвоста жертвы, и смотрел в потолок. То ли наблюдал за роботами, то ли ждал, когда вернется Зерден. Малет. Венерианец, как никто другой знал, все нюансы охоты на женщин. С Айолей, правда, он никогда не встречался лично, но много о них слышал, в том числе и от солдат, которым посчастливилось сопровождать делегацию Альянса во время официальных поездок на Айол. Сослуживцы рассказывали, что Айолы ревностно относились к своим гаремам, в особенности к женам, но для того, чтобы порадовать гостей, делали из правил исключения – Не всем, но некоторым доставались прекрасные наложницы Айолы на ночь или на две. И об этих ночах в солдатских кабаках ходили легенды. Малет, как и любой уважающий себя венерианец, тоже хотел попробовать Айоле. Проверить, так ли они хороши, как все говорят. А спор с Грингом только добавлял азарта. Ранним утром барель Малет нацепил на себя новенький комбинезон, прихватил коробку с айольскими конфетами и пошел в сторону учебного корпуса. Благодаря валет он узнал расписание занятий новенькой. Венерянка согласилась ему помочь за точно такую же коробку сладостей, как была у майора сейчас в руках. Вообще все женщины любили эти конфеты, поэтому из каждой командировки малет привозил несколько стандартных упаковок в запас для особых случаев. За 10 минут до начала занятий Малет уже топтался у входа в учебный корпус. Мастера один за другим проходили мимо венерианца. Кто-то здоровался, кто-то перекидывался с лейтенантом пары вежливых фраз, кто-то просто игнорировал. Курсанты, особенно те, кто претендовали на лётные позиции, били себя в грудь, приветствуя потенциального командира. Айоли появилась за несколько минут до начала занятий. Малет придирчиво осмотрел женщину и облизнул сухие губы он всегда так делал когда добыча ему нравилась правда ничего общего с пыш красавицами из кабацких историй она не имела нельзя верить пьяным солдатам напомнил себе борель но она очень даже ничего у -у -у. от неожиданного у майор дернулся и отпрыгнул в сторону рядом с ним сидел огромный дракон малет драконов побаивался особенно этого Зердан имел привычку таскаться по всей базе, и никто, включая самого командора, не мог его тронуть. Даже смотрители питомника опасались крыльев генерала Дендрагана, никогда не зная, что ему взбредёт в голову и чем это может закончиться. Убедившись, что он Зердану не интересен и вообще наблюдает зверь за Йоли, точнее, за ее летящей юбкой цвета летней травы, Малет расслабился. Девушка шла в сопровождении мастера Лакарту, преподавателя по космической теории. Маленькому профессору, чтобы лучше видеть собеседницу, приходилось задирать голову, но это ему не мешало вести с девушкой светскую беседу. Вообще Локарт был тем еще болтуном и занудой, но командор Брук его ценил. барель подумал, что только такие зануды могут добиваться успехов в науке. «Вы понимаете, теория Барта несостоятельна», – донеслось до ушей малета «Если мы допустим, что хотя бы один пункт из пяти будет рабочим, то как тогда объяснить переходы через черную субстанцию или существование космических дыр? Вар только этой теории отрицал существование этих самых дыр. Но сейчас, четыре века спустя, разумные ими пользуются, чтобы сократить космические пути». Мастер Локарт развел маленькие ручки в стороны. Старый кожаный портфель, перешедший профессору от прадеда по наследству, задел яркую юбку собеседницы. Ткань качнулась, оголив голень женщины. Малет еще раз облизнул губы. Фантазия моментально нарисовала, где эта самая голень окажется уже сегодня ночью. «Если вы правы, мастер», — обратилась Айоли к Локарту то почему теорию Барта до сих пор не исключили из базовой программы космической теории. Даже в Бриме ее читают на некоторых факультетах. Голос женщины показался молитву робким, певучим, обволакивающим. Это меня тоже возмущает. Уже все космическое сообщество сошлось во мнении, что эта теория ложна. Но даже такой уважаемый университет, как Брим, продолжает включать ее в свою программу. Малет выпрямился и сделал шаг в сторону девушки с профессором. Второй шаг он сделать не успел. Зубастая пасть выхватила у него из рук коробку с конфетами и побежала к лестнице мимо Локарта и его собеседницы. Коробка натиска драконьей пасти не выдержала, треснула. Часть конфет оказалась на полу, прямо под ногами Айоли. «А я думала, драконы не едят эту гадость!» Девушка проводила взглядом убегающую репсилию. «Это Зердан", хохотнул мастер лакарт «Светлых суток, майор Малет!» Венерянин кивнул в ответ, а Юля мазнула по нему взглядом, не заинтересовалась, снова посмотрела на дракона, точнее на хвост рептилии, который торчал из ближайшего куцева куста. «Не обращайте на него внимания, моя дорогая, он скучает по подкрылому. Как только генерал Дендрагон появится на базе, он сразу начнет вести себя как воспитанный дракон». «И скоро этот генерал появится?» Малет хотел вмешаться в их диалог, но мастер Локарт уже увел женщину довольно далеко, и бежать к ним было просто неприлично. Нара Перед первой лекцией нервничала, кажется, больше, чем вчера. Дома меня ждал слепой дракон, за которым нужно было присматривать. У меня даже была мысль отнести малышку в питомник, пока не поняла, что там она уже побыла, и ранки на тонкой шкуре оставили ее собратья. И потом, как я объясню местным смотрителям, откуда у меня взялся дракон? Оставалось надеяться, что день малышка проведет в боксе для постельного белья, а не решит обследовать новую территорию. По крайней мере, в ближайшие несколько часов она точно должна была спать. От мысли о драконице и предстоящей лекции успешно отвлекал мастер Локард И от Зердана, который решил украсть конфеты у растерянного венерианца. Кажется, мастер назвал его Малетом. Не обращайте на него внимания, моя дорогая. Он скучает по подкрылому. Как только генерал Дендрагон появится на базе, он сразу начнет себя вести, как воспитанный дракон. Появление неизвестного генерала Дендрагона тоже беспокоило. Если его дракон будет продолжать бегать вокруг меня, пойдут ненужные слухи. Сами сплетни не волновали. Точнее, волновали, но не потому, что обо мне могут болтать, а из-за последствий. Как объяснить генералу, почему возле меня ошиваются его крылья? Не показывать же драконицу. А если и другие заметят ящера, выходящего из моей квартиры, докажи потом, что я с его хозяином ни разу в жизни не встречалась. И скоро этот генерал появится? Несколько дней, если судить по тому, как активно готовится командор и мастер Вихари. Лакарта галантно пропустил меня вперед. «Джагонец даже заставил меня все бухгалтерские отчеты по кафедре сдать. Это в то время, когда мы работаем над доказательством теории передач. Вам в какую аудиторию?» «Да, мастер Вихари что-то говорил про проверку. Комната 2Б. О теории передач я не знала ровным счетом ничего». Вся космическая теория в Бриме ограничивалась базовой программой. Исключения составляли только профильные факультеты. Поэтому поддерживать беседу на равных с мастером Лакартом не получалось. Приходилось задавать много вопросов, даже на уровне терминологии. Меня это смущало, а вот моего собеседника, кажется, даже радовало. «Пришли», – сообщил Лакарт, когда мы подошли к нужной аудитории. «Мне было приятно с вами побеседовать, достопочтенная Афи». «Взаимно, мастер! Хорошего дня!» На этой позитивной ноте мы распрощались. Лакард пошел в сторону своего класса, а я сделала глубокий вдох и приложила руку к командной панели. Дверь бесшумно отъехала. Утро началось с новеньких. К счастью, они уже узнали правила у своих сослуживцев. Курсанты поднялись со своих мест, ударили себя кулаком в центр груди и тихо сели на места. «Светлых суток, курсанты!» – поздоровалась я. Начнем. Кабинет командора Брука. До утреннего совещания оставалось еще полчаса. Брук пересмотрел все донесения, прочитал план мероприятий несколько раз, грязно выругался. Только после этого утреннего ритуала в его кабинет вошел секретарь. Руху сегодня выглядел как сытый кот, обожравшийся сливок, глаза сверкали, к лицу прилипла улыбка блаженного. Брука такой вид собственного секретаря удивил, но акцентировать внимание на таком странном выражении лица командор не стал. Добрых суток, Руху. Что у нас? Все в соответствии с расписанием, без изменений. Приказ о прибытии генерала Нандра Дандрагана должен поступить в ближайшее время. Хорошо. Командор кивнул. Ему же порядком надоела эта неопределенность с генералом. Слухи о проверке благодаря Вихари разлетелись по всем уголкам базы отделы начали срочно готовиться к визиту высокопоставленного гостя, закрывать незакрытые отчеты, проводить ревизии, обновлять инвентарные базы. Как будто один единственный Гайнар мог все это проверить. «Что еще? Закрывающий третьего штурмового отряда в больнице. Гринг просит утвердить рокировку на время его отсутствия. «Что случилось?» Командор напрягся, он быстро перебрал в голове события нескольких прошедших суток. Как раз в это время на одной из соседних планет проходили полевые учения штурмовиков, но никаких отчетов о несчастных случаях или травмах не поступало. Вместо ответа помощник протянул командору пад с уже нашумевшим танцем зажигательного кролика. Лицо Брука вытянулось, когда Эмит Уайт с белоснежными меховыми ушами прыгал вокруг шеста за маленькой танцовщицей. Все могло бы закончиться без происшествий, но в какой-то момент штурмовик вспомнил, что он не абы кто, а целый закрывающий элитного отряда, и решил нагнать свою жертву одним прыжком. Штурмовик оттолкнулся от сцены, прыгнул и в следующий миг скрылся под полом. Конструкция, рассчитанная на миниатюрных танцовщиц, не выдержала атаки солдата Вайта и пала жертвой его мужского обаяния. Брук поднял взгляд на невозмутимого помощника – и не нашел, что ему на это сказать. Вот схема рокировки. Командору понадобилось еще минута, чтобы смириться с увиденным и вникнуть в схему. Что-то еще. Мелочи. Прошение от главы дома Афи вернуть дочь на родину. М -м -м. Промычал командор, глядя на кадровые перестановки Гринга. Со штурмовиками всегда была одна и та же проблема. Слишком много желающих на эту позицию и вечно неукомплектованный состав. «Что ответить достопочтенному Афи?» – кашельнул Брук. «В бездну его пошли», – рыкнул командор. «Понял. Отправить стандартный ответ. Вы изменили свое мнение новенькой?» – осторожно спросил Руху. «Жене пообещал». Недовольно поджал губы командор. «Почему у Гринга висит заявка на отдельную комиссию для Амины Льюис?» Руху открыл подготовленное заявление лейтенанта Льюис для командора. «День». Пошел своим чередом.